12. С мыслями обилия она пришла на работу и окунулась в мрачный мир романа «Убей все мои завтра», который записала без всяких запинок. За ленчем тоже не было времени думать о женщине на картине. Мистер Леффертс повел ее в крошечное итальянское заведение под названием «Делла Фемина», самый чудесный ресторанчик, в котором Рози когда-то бывала. Пока наела арбуз, Он предложил ей то, что назвал более основательным деловым соглашением. Он предложил ей подписать контракт, по которому ей будут выплачивать 800 долларов в неделю на 12 недель или 12 книг, что быстрее кончится. Это было не 1000 в неделю. Именно столько убеждала потребовать Рода. Но Робби также пообещал свести ее с агентом, который предоставит ей столько аудиозаказов, сколько она пожелает. «Вы можете заработать 22 тысячи долларов к концу года, Роза, если захотите и больше. Но зачем надрываться?» Она спросила его, может ли она подумать об этом в течение уикенда. Мистер Леферд сказал, что, разумеется, может. Прежде чем расстаться с ней в вестибюле «Корнбилдинг», Род и Керт сидели вдвоем на скамейке у лифта, сплетничая, словно кумушки. Он протянул ей руку. Она протянула в ответ свою, ожидая, что он пожмет ее. Вместо этого он взял ее руку в свои обе, наклонился и поцеловал. От этого жеста никто раньше не целовал ей руки, хотя она много раз видела, как это делается в кино. У нее прошла дрожь по спине. Лишь когда она уже сидела в кабинке звукозаписи, глядя, как Эрт устанавливает новую катушку пленки в соседней комнате, ее мысли вернулись к картине, которая сейчас была надежна, розе надеялась на это, спрятана в кладовке. Вдруг она поняла, в чем заключалась еще одна перемена. С картины исчез обруч. Женщина в розмариновом хитоне носила его над правым локтем. Этим утром ее рука была голой до самого плеча. 13 Вернувшись вечером домой, Розе встала на колени и заглянула под свою неубранную постель. Золотой обруч, слабо мерцая, лежал далеко у стены, под самой спинкой. Рози он показался похожим на обручальное кольцо какой-то великанши. Рядом с ним лежало еще кое-что, маленький узелок из голубой ткани. Кажется, она все-таки отыскала кусочек своей пропавшей ночной сорочки. На ткани были видны пурпурно-красные пятна, похожие на кровь. Но Рози знала, что это не кровь, это сок от плодов, которые лучше не пробовать. Обруч был очень тяжелый, по крайней мере весом в фунт, а то и в два. Если он сделан из того, на что это похоже, сколько же он может стоить? Двенадцать тысяч долларов? 15 Тем не менее, ей вовсе не хотелось притрагиваться к нему, и она положил его на ночной столик рядом с лампой. Она несколько секунд подержала узелок из голубого хлопка, сидя на полу со скрещенными ногами и прислонясь спиной к кровати, а потом приоткрыла с одной стороны. К своему изумлению, Розе увидела три семечка, три маленьких зернышка, Пока она смотрела на них с безотчетным ужасом, в ее сознании всплыли, гудя как колокол, зловещие слова. «Я отплачу».